Я провожу тебя. О, как ты щебечешь весело, И как хлопотливо ты! Жакетку на стул повесила, Взялась поливать цветы. С мебели пыль смахнула, Заварку нашла на окне И как бы вскользь намекнула На нежность свою ко мне. Вся из тепла и света Ты улыбаешься мне, А я от улыбки этой в чёрном горю огне. А я сижу и не знаю, Зачем вот такая ты? И просто сейчас страдаю От этой твоей теплоты. Как много ты произносишь Сейчас торопливых слов, То дразнишь, то будто просишь Откликнуться на любовь, Грозишься, словно кометой, Сердцем мой дом спалить. А мне от нежности этой Волком хочется выть. Но как ты не чувствуешь только, И как сама не поймешь, Что нет здесь любви нисколько, И каждая фраза — ложь. Хуже дурной напасти Этот ненужный фарс, Ведь нет же ни грамма счастья В свидании таком для нас. И если сказать открыто, Ты очень сейчас одна, Ты попросту позабыта, И больше ему не нужна. А чтобы не тяжко было, Ты снова пришла ко мне, Как лыжница, что решила По старой пойти лыжне. Как будто бы я любитель, Роли чужая тень, иль чей-нибудь заместитель, иль милый на черный день. Но я не чудак, я знаю, Нельзя любить, не любя. Напьемся-ка лучше чаю, И я провожу тебя. Сегодня красивый вечер, Лунный свет с тишиной, Звезды горят, как свечи, И снег голубой-голубой. В мире все повторяется, И ночь, и метель в стекло, Но счастье не возвращается К тем, от кого ушло. Всем светлым, что было между нами, я как святым дорожу, Давай же будем друзьями, И я тебя провожу. 1965 год. Все как будто сделал славно я, Кончил разом все сомнения, Понял вдруг, что ты не главное, Не любовь, а увлечение. Ты, я верю, неплохая, Ни игры в тебе, ни зла. Ничего не ожидая, Все дарила, что могла. Только счастье невозможно Без клубящихся дорог. Слишком было все несложно, Слишком много было можно, Но ни бурь и ни тревог. Видно, в том была причина, Что любовь не жгла огнем И была не ярким сном, А простой, как та рябина, у тебя перед окном. И ушел я в синий вечер, Веря в дальнюю звезду. В путь, в пути я счастье встречу, Здесь зачахну, пропаду. Все как будто сделал правильно, Кончил разом все сомнения, Понял ведь, что мной оставлена Не любовь, а увлечение. Значит, скоро распахнется Даль счастливых новых дней. Сердце песни захлебнется, Годы мчат, дорога вьется, Только сердцу не поется, Не поется, хоть убей, Только холодно и тесно Стало сердцу моему. Все как будто сделал честно, В чем же дело, не пойму. Отчего сквозь километры, Как в тумане голубом, я все чаще вижу дом, Шторку, вздутую от ветра, И рябину под окном. 1965 год. Моя любовь. Ну каким ты владеешь секретом? Чем взяла меня и когда? Но с тобой я всегда-всегда Днем и ночью, зимой и летом. Площадями иду большими, Иль за шумным сижу столом, Стоит мне шепнуть Твое имя, И уже мы с Тобой вдвоем. Когда радуюсь, иль грущу я, И когда обиды терплю, И в веселье Тебя люблю я, И в несчастье Тебя люблю. Даже если крепчайше сплю, Все равно я Тебя люблю. Говорят, что дней круговерть Настоящих чувств не тревожит, Говорят, будто только смерть Навсегда погасить их может. Я не знаю последнего дня, Но без громких скажу речей Смерть, конечно, сильней меня, Но любви моей не сильней. И когда этот час пробьет, И окончу я путь земной, Знай, любовь моя не уйдет, А останется тут с тобой. Подойдет без жалоб и слез, И незримо для глаз чужих, Словно добрый и верный пес На колени положит нос И свернется у ног твоих. 1965 год.